Глава третья. Первый ребенок в доме. Вернувшись домой, подходцев и Громов застали мирную картину. Марья Николаевна лежала, свернувшись калачиком на диване, а Клинков читал ей какую-то книгу. Ну что? встретил вернувшихся Клинков. Наверное, без меня никакого толку не вышло. Нет, вышло, Марья Николаевна. Сейчас вы получите вашего ребенка. Неужели он согласился? Видите ли он сначала как будто бы был против но мы его уговорили привели так сказать резоны подтвердил громов и ваше белье принесут и вещи какие вы милые воскликнула повеселевшая мария николаевна протягивая им обе руки которые они почтительно поцеловали важное дело рука завистливо сказал клинков отходя к печке то ли дело губы клинков Грозно прорычал Громов. «Он обо мне что-нибудь спрашивал?» Осведомилась Марья Николаевна. «Да», — великодушно сказал Подходцев. Он спрашивал, «А как ее здоровье?» «А мы говорим», — подхватил бросая на Подходцева благодарный взгляд Громов. «Ничего, спасибо, здоровье хорошее». Он был грустен. И, поколебавшись немного, Громов добавил. Он плакал. «В три ручья?» беззастенчиво поддержал подходцев. «Как дитя!» «Еще бы!» — ввязался в разговор Клинков. «Потерять такую женщину! Ручку, пожалуйте!» Через полчаса горничная принесла два узла с бельем и девочку лет четырех. Горничная была заплакана, девочка была заплакана и даже узлы были заплаканы. Так щедро облила их слезами верная служанка. Девочка бросилась к матери, а подходцев, чтобы не растрогаться, отвернулся и обратился сурово к горничной. «Передай своему барину, что ты тут видела барыню и трех каких-то генералов с золотыми эполетами. Скажи, что ты слышала, как один из них собирался ехать жаловаться министру на твоего барина». Когда горничная ушла, Марья Николаевна удалилась с девочкой в отведенную для нее комнату, а трое друзей принялись укладываться на диване и кроватях разговаривали шепотом заметили как она на меня смотрела спросил клинков да отвечал подходцев с отвращением врете вы она сказала что я напоминаю ей покойного брата очень может быть в тебе есть что то от трупа тише грозно зашипел громов вы можете их распутить клинков ревниво захихикал Громов влюблен или Дурашкин в первый раз отдал сердце? Триста метров! Хи-хи!